По 12 82 жилые норы на каждом. Так было еще в 1967 году. Наибольший вред в нашей стране причиняют четыре вида сусликов. Малый, крапчатый, краснощекий и длиннохвостый. Вредят, конечно, и большой, и желтый суслики. Борьба с сусликами – всегда была всенародной проблемой. В начале 30-х годов, например, против сусликов, ежегодно обрабатывали по 20-22 миллиона гектаров земель, на что затрачивали 15-16 миллионов человека дней. послевоенные годы убытки от сусликов оценивались в 1 миллиард рублей в современных ценах. Сотрудники Всесоюзного института защиты растений подсчитали, что потери зерна от сусликов в 1962 году составили в нашей стране около миллиона тонн. И как ни печально, суслики все еще хозяйничают на территории около 40 миллионов гектаров. Общие убытки от них, включая затраты и на истребительные меры, достигают примерно 100 миллионов рублей в год. Но если бы деятельность грызунов – ограничивалась одними сусликами. А сколько бед приносят мелкие мышевидные грызуны? Миллионные полчища врагов полей, садов, лесов и огородов объединяет семейство мышей. Из них наиболее распространены у нас полевая, домовая, лесная, желтогорлая лесная мыши, мышь-малютка и крысы. Иногда думают, что домовые мыши водятся только в домах, полевые — на полях, а лесные — в лесах. Но это не так. Видовое название говорит лишь о главной прописке этих грызунов, а жить они могут и в других местах. Домовые мыши, например, обитают не только в жилых домах, на складах, в магазинах, библиотеках, животноводческих и других постройках. Летнее время для большинства мышей — Дачный сезон. Они переселяются в сады, на пустыри, опушки лесов и даже в степь и на поля, а на юге зачастую круглый год проводят вдали от человека. Поливаемый живет на полях, в лугах, рощах и на лесопосадках. Питается зерном, семенами трав, весной молодыми всходами трав и хлебов, а также овощами на огородах, дынями и арбузами на бахчах. За лето одна полевая мышь съедает до 3 килограммов зерна и 7 килограммов зеленой массы. Лесная и желто-горлая лесная мыши питаются в основном семенами трав и древесных пород, орехами, желудями, ягодами. Они выкапывают и поедают семена, повреждают сходы, обгрызают кору на молодых деревьях. Трудно вырастить лес или Лесополосу, там, где хозяйничают эти вредители, иногда они выходят из леса на соседние поля, попадаются в ометах и скирдах, и даже возле жилья людей в погребах и кладовых. Случается, что они поедают и яйца мелких птичек. По местам обитания, отчасти по внешнему виду, близки к мышам полевки и песчанки, которых сейчас относят к семейству хомякообразных. Поселяются полевки в степях, на полях, в огородах и на бахчах, на лугах, по опушкам лесов, в садах, лесных полосах. Иногда живут в домах на положении домовой мыши. Полевки устраивают сложные норы с многочисленными ходами и разветвлениями. Зимой, когда земля промерзает и рыть норы в ней трудно, полевки выходят на поверхность, и живут под снегом, устраивали гнезда и ходы в траве или стерне. В гнездах они спят чаще всего группами, так теплее. Но благодаря этому и агрономам легче бороться с массовым размножением полевок. При распашке залежей, перепашке стерни, разрушаются их норы. Это лишает полевок корма и убежищ, и они поступают во власть холода, голода, дождей, хищных птиц и зверей. Холоды у полевки очень чувствительны и быстро погибают. Полевка поедает семена трав, зерно, зеленые растения, корни. За сутки она может уничтожить до 50 граммов свежей зеленой травы, в два раза больше собственного веса.